Глава 14 На улице все те же дома, с маленькими крылечками, ставни на окнах, прохожие идут по своим делам, вот мимо пробежала собака, из-за угла вывернула закутанная в кожанку дородная женщина с тазиком. Закутана она потому, что на всем этом великолепии сверкающим слоем лежит снег. Некоторое время я торопела таращилась на него, даже не чувствуя холода, Лишь когда стала колоть пальцы, а тело мелко задрожало, спешно натянула пальто и застегнула до горла. Как же это вырвалось у меня? Осознание, что за время, пока я превращалась в розовый куст, прошла осень, заставило содрогнуться. За это время с Кириллом могло произойти ужасное. В голову полезли мысли, одна другой страшнее, и среди них громадиной возвысился плохо отчерченный облик ледяной колдуньи, окружённый клубами метели. «Боже мой!» — пробормотала я. «Надеюсь, он жив!» В груди сжималась от одной только мысли, что я опоздала, но именно это и толкала вперёд. Поправив сумку и завязав ботинки, я поспешила подальше от дома Лапидус Рембо, кудесника, который делает из людей цветы. Двигаясь наугад по улице вверх, я прикидывала, смогу ли самостоятельно найти таверну «Сизый лось». В жизни привыкла все делать сама, что Кириллу не слишком нравится, особенно когда стараюсь вникнуть в его дела. Он возмущается, а я пытаюсь донести свою позицию. Мне ведь нужно понимать, разбираться, чтобы в случае чего знать, что делать и как выпутываться. Но у Кирилла на этот счет свое мнение. Снега пока немного, едва припорошило в Москве нападло гораздо больше, но в остальном от нашего снега он не отличается все так же блестит на солнце, как серебро. Во всяком случае, этот. Я помнила о словах Еги по поводу колдовского снега, но после экзерсиса с Рембо он уже не казался таким устрашающим. К тому же, как поняла, он бывает только за параллельным разделом. Чем выше поднималась по улочке, тем меньше становилось снега. То ли его здесь убирают, то ли ветром сдувает. Спустя полчаса блуждания по закоулкам парсопольда поняла, что так найти таверну не выйдет. Заглянув в сумку, с облегчением нашла карту и, хотя помнила, что на ней изображалось все более в мелком масштабе, понадеялась, что она как-то поможет. К моему изумлению, карта теперь выглядит несколько иначе. Прилежащие земли исчезли, море тоже, и на весь лист раскинулось изображение парсопольда, огромного, запутанного и испещренного линиями улиц, переулков и каналов. Минут десять я пыталась разобраться, что тут и как, но в конце концов поняла, что без геометки, какие есть в современных интерактивных картах, не справлюсь. «Ну супер!» — фыркнула я. и Я потерялась в гигантском городе в параллельном мире. Свежий морозный воздух бодрил, но солнце по всей видимости вечернее, все еще греет, и даже без шапки не холодно. Проверила карманы, шапка и шаль лукерья на месте — Что ж, мелочь, а приятно. Значит, этот псих не опустился до того, чтобы грабить беззащитную девушку. Размышляя о свалившихся тяготах, я вновь побрела по улочке. Дома стали выше. Теперь они громоздятся так плотно, что между ними совсем не остается места. Крыши усеяны остроконечными башенками, как грибами, причем порой по несколько штук на одной. Эти грибы тянутся к небу, на извилистых ножках, сильно загораживая небо. А в некоторых окошках уже горит свет хотя еще день, другие зияют темнотой. Я все плетусь, сунув пальцы в карманы. Спустя еще минут двадцать блуждания обратилась к прохожей, суховатой женщине в шапке из какого-то пушистого животного, чей хвост свисает до самой поясницы. «Простите, вы не подскажете...» Женщина оглянулась на меня так, будто я уже этими словами оскорбила ее достоинство, но отступать я не собиралась. «Извините, вы не подскажете, как пройти к таверне «Сизый лось»?» После этих слов выражение лица женщины стало таким, что сразу поняла, я пала в ее глазах так низко, что подняться почти нереально. «Приличные девушки даже название этой таверны не знают», — пренебрежительно сказала она. Я хмыкнула и вернула вилку. «Выходит, вам оно как раз известно?» Глаза женщины округлились, рот раскрылся от возмущения, она резко поправила хвост шапки и, резко развернувшись, направилась вниз по улице. Я смотрела на ее гордо выпрямленную от оскорбления самку и думала, что можно было бы проявить дипломатичность. Но терпеть оскорбление от какой-то воблы тоже не в моих правилах. «Какая цаца!» — проговорила я под нос и двинулась в противоположную сторону. Я надеялась спросить дорогу еще у кого-нибудь, но прохожие словно сговорились, напрочь исчезли с улицы. Пришлось снова брести наугад, поворачивая вслед за изгибами припорошенной снегом брусчатки. Бродила, видимо, долго, потому что захотелось пить. Вспомнив, что Варвара заботливо положила в сумку бутылку, я полезла внутрь, и когда нашла, с радостным выдохом дернула ее наружу. Вместе с бутылкой выпрыгнул клубок ниток и поскакал по мостовой обратно вниз. Вскрикнув, я бросилась следом. «Стой, куда? Мне не туда, наверное. Мне к таверне. Да стой ты!» На клубок я кричала скорее по привычке, так же, как разговариваю с котлетами, чтобы не брызгали маслом во время жарки, или стиральной машинкой, у которой иногда заедает дверцу. Но к моему великому изумлению клубок резко сменил направление и, описав дугу, покатился вверх. Растерянно протянула я, сжимая бутылку, когда он чинно прокувыркался мимо меня в направлении переулка. За время пребывания в этой загадочной стране с еще более загадочным названием «Ков» успела понять, что хлопать ушами не стоит, иначе успеют те, кто не хлопает. Потому бросилась следом за клубком, который уже повернул направо в переулок. Пока бежала, про себя усмехнула из собственной недогадливости. Клубок я получила от настоящей еги. Было бы странно, если бы он не умел показывать дорогу. Во всяком случае, в каждой сказке он так и делал. Переулок оказался сквозным. Мы мчались по присыпанной белой пудрой мостовой, огибая пирамиды бочек, телеги с сеном, столики, которые, видимо, выставили, чтобы коротать вечера за кружкой или бокалом. Пару раз за клубком пытались гнаться кошки, но едва приближались, с обиженным мяуканьем шмыгали в сторону. Прохожие все-таки появились, и на нас с клубком косятся с явным недоверием. Но окликнуть никто так и не попытался. Напротив, когда ловили на себе мой взгляд, втягивали голову в плечи и спешили удалиться. Бежать по мостовой неудобно даже в моих подготовленных для московской зимы ботинках, и спустя некоторое время я стала отставать. Ноги устали, дыхание вместе с пульсом зашлось, я остановилась и, наклонившись, уперла ладони в колени. «Стой!» — просипела я. «Подожди, дай отдышаться!» Клубок снова развернулся по дуге и быстро подкатил ко мне. Стал накручивать круги, точно щенок, который за целый день соскучился за хозяином. «Какой ты лапочка!» — проговорила я, немного подождав, пока восстановится дыхание, и выпрямилась. «Ну, пойдем дальше. Только не несись так, я не успеваю». В ответ клубок два раза отпружинил от мостовой и покувыркался дальше, но я с благодарностью отметила, что катится он теперь значительно спокойней. Преодолев еще три поворота и один переход по мосту, под которым блестит черная гладь реки, мы оказались в квартале то ли рыбаков, то ли моряков. Во всяком случае, количеством сетей, развешанных между домами, можно было бы снабдить не одну рыбацкую команду. Солнце тем временем заползло за крыши. Тени в переулках стали глубже, а тонкий слой снега придал обстановке некой готичности. Огней в окнах стало больше, начали зажигаться уличные фонари. Сами хотя горит в них самый что ни на есть огонь. «Долго еще?» — спросила я Клубок, хотя догадывалась, что он не ответит при всем желании. Но, к моему удивлению, он остановился, затем описал уже привычную дугу и со всего разгона метнулся мне в сумку. От напора меня покачнуло. «Кажется, кому-то надо на фитнес, и этот кто-то не я, а ты, Колобок!» — сказала я и подняла взгляд. «Передо мной предстала таверна». Опознала ее по широкой вывеске на палке, что торчит из стены с изображением лосиной морды. Таверна трехэтажная, с каменным цоколем, который можно считать отдельным этажом, хотя сама сложена из бревен. На крыше кое-где в прогалинах снега видна черепица. Там же чердачные балкончики с навесами, между ними веревки с бельем. Все окна светятся теплым светом, а изнутри доносится гогот и музыка. «Почти как в клубе», — проговорила я себе, хотя внутри... Как-то не по себе. Все-таки таверна это не цивилизованное заведение в центре современного мегаполиса, где чуть что вызовут полицию. Хотя я не права, этот парсопольт очень даже мега. С другой стороны, продолжала я рассуждать вслух: Внутрь заходить меня никто не заставляет, нужно всего-то отыскать дилижанс. Это решение ободрило. Поправив сумку, я обошла таверну вокруг, к глубокому разочарованию, не обнаружила даже намека на дилижанс повозку или хотя бы бричку. Оставалось только одно — все же зайти внутрь и узнать об этом мифическом дилижансе. Я поднялась по ступенькам, стараясь не глядеть в сточную канаву под ними, откуда тянет вполне определенно, и вошла. В нос ударили ароматы жареного, пареного, вперемешку с хмелем и с запахами мужских тел. Этих тел тут оказалось битком. За столами, за барной стойкой, возле колонн и даже рядом с музыкантами — и все эти «тела» обратили свои взоры на меня. Музыка чуть затихла. Мужик, что рядом с дверями, видимо, вышибала, почесал лоб и произнес гулким басом. «Мадам, а вы дверкой-то не ошиблись?» «Во-первых, мадмуазель», мадемуазель проговорила я до вспотевшей спины, испугавшись собственной смелости, и нервно улыбнулась. «Пардонте», — отозвался вышибал и обнажил в улыбке два ряда конских зубов. «Ежели мадемуазель, то, может быть, и не ошиблись. Ха-ха!» Эти улыбка и смешок быстро дали понять, что произошло в его узколобой голове, и меня передёрнуло от омерзения. Я поспешила объяснить. «Вы снова меня неправильно поняли. Я зашла спросить». Музыканты тоже перестали играть, и теперь в повисшей тишине буквально слышу собственное сердцебиение — За барной стойкой долговязый какой-то бледный бармен натирает бокал. Он окинул меня бесстрастным взглядом, затем незаметно кивнул и верзил широким жестом пропустил меня дальше. Народ как-то сразу расслабился, хотя глазеть на меня не перестал. Я же, решив, что барман тут главный, подошла к стойке. Мужчины сразу рассосались по краям, будто я могу покусать. Но с другой стороны, тогда же лучше. Пусть держатся подальше и не треплют нервы. «Добрый вечер». Начала я, зная, что в делах нужны такт и дипломатичность, а в параллельном мире тем более. Хорошее у вас заведение, и сотрудники слушают. Не жалуюсь. Все так же бесстрастно отозвался бармен, продолжая натирать бокал. И тепло. Топим, сказал хозяин. Или кто там он, таверны. И все же весьма опрометчиво для молодой леди в одиночестве заходить в таверну под вечер. «Я бы и не стала», — проговорила я, глядя на ровные полки позади него, уставленные разномастными бутылями. «Но у меня необходимость». «И какая?» — спросил тощий, даже не взглянув на меня. Я набрала воздуха и сказала. «Не надо к параллельному разделу, я ищу дилижанс, который туда возит». Бармен перестал натирать бокал и, наконец, удостоил меня взглядом. Причем взгляд этот оказался полон изумления, брови всползли на лоб, а рот приоткрылся. Мужики, сидящие ко мне ближе всех, тоже охнули и даже перестали опрокидывать кружки себе в глотке. «Что, простите?» — переспросил бармен. «Мне нужен дилижанс на параллельный раздел», — повторила я. «Мне сказали, что отходит от этой таверны». Бледный бармен стал еще бледнее, его кадык колыхнулся. «Вас свели в заблуждение, мадемуазель, – Проговорил он после короткой паузы как-то нервно. Ни о каком дилижансе на параллельный раздел мне неизвестно. Но мне сказали... Они ошиблись. Оборвал меня тощий. Лучше выпейте за счет заведения и идите с миром, мадемуазель. Я открыла рот, чтобы продолжить настаивать, но таверна вдруг наполнилась улюлюканьем, довольными смешками и грохотом кружек. Обернувшись, выдала, как по лестнице спускается пышногрудая блондинка — Наряженная на манер вестернов, будто собирается плясать канкан, -кан. она ослепительно улыбается и машет всем и никому. Заметив меня, она улыбнулась еще сильнее и, спустившись, направилась прямиком к стойке. Мужчины спешно расступались перед ней, спотыкаясь и опрокидываясь на стульях, но девушка словно их не замечала, двигаясь как лайнер среди волн. Это кто у нас такой очаровательный? Спросила она, подойдя и опёршись локтем на столешницу, отчего ее достоинство застремилось наружу. «Каким ветром такую птичку занесло в наш сизый лось?» «Не тем, о котором вы думаете», — поспешно заверила я. Девушка запрокинула голову, обнажая лебединую шею, и по таверне прокатился звонкий смех. Я успела заметить, что мужчины от этого буквально загипнотизировались, сидят с глупыми улыбками и глазеют на девицу». Закончив смеяться, она проговорила доброжелательно, но в то не уловила предупреждение. «Не спеши судить, дорогуша». «Я и не сужу», — сообщила я, — «но у меня действительно дело, правда, судя по всему, здесь мне не помогут». «Почему же?» — сразу смягчившись, спросила девушка. Я сдвинула плечами и кивнула на тощего. Этот человек ясно дал понять, чтобы я не пыталась. «Он у нас строгий». Согласилась девица, послав бармену такой взгляд, от которого даже у меня потеплели щеки. «И все же, что толкнуло тебя сюда войти? В парсопольде много таверн, но только сиз и лось имеет определенную славу. Ну, ты понимаешь». «Я вспомнила тетку на одной из улочек и поняла, почему та с таким пренебрежением отнеслась ко мне» но сейчас мне абсолютно неинтересно, что подумает какая-то женщина из другой реальности, особенно пока Кирилл зябнет в цепких руках ледяной колдуньи. «Да мне плевать на его славу», — сказала я. «Надо будет, я и на столе спляшу, если мне тут помогут». «Ого!» — впечатленно произнесла девушка. «Что ж тебе такого надо?» «Я уже говорила вашему начальнику», — отозвалась я, хмуро косясь на бармена. «Мне нужен дилижанс к параллельному разделу». Глаза девушки округлились. Она по-мальчишески и залихватски присвистнула, уперев кулак в сочное бедро. «Параллельный раздел?» — переспросила она. «Серьезная заявка». «А тебе какая нужда туда ехать?» Я вздохнула и сказала честно. «К ледяной колдуньи. За любимым. Она его украла». «Да ладно!» — выдохнула девушка, вытаращившись на меня голубыми глазами и добавила уже шепотом. «Твоего мужика украла...» «Ледяная колдунья?» «Угу. Хорош? Самый лучший?» Она пару секунд смотрела на меня, как на диковинное существо, почему-то восхищенно качая головой и потирая губы. Я же думала, что выгляжу жалко, рассказывая о том, как, по сути, другая женщина увела моего милого, а я даже пикнуть не успела. И пусть все произошло совсем нетривиально, от этого не легче. Девушка, однако, и не думала смеяться». Наоборот, сочувственно цокнула языком и проговорила. «Давненько у нас не было таких историй, да?» Она обернулась к бармену, который с омраченным видом вновь принялся натирать бокал. «Чем их меньше, тем лучше», — буркнул он. «Ох, не будь таким занудой», — произнесла девушка, улыбаясь, а затем повернулась снова ко мне. «Мы, женщины, должны друг другу помогать, а то эти бугаи слишком много о себе думают». «А ну, не смей!» — пригрозил бармен, сшибив брови на переносице. Он выглядел грозно, но девушка ответила все так же мило, улыбаясь. «А ты мне не указывай, а то уйду и утащу за собой половину твоих клиентов. Понял?» «Поговори еще у меня. Натирай свои стаканы и не лезь в женские дела», — отозвалась девушка и сказала мне. «Значит, слушай, дорогуша, дилижанс я тебе организую» но сегодня должно состояться плановое выступление, кто-то должен танцевать и петь, пока буду выполнять просьбу». Замерев от неожиданности, я смотрела на яркое лицо девушки с красной помадой и думала, что, возможно, слишком опрометчиво заявила, что готова станцевать на столе. Даже мелькнула мысль, что это шутка или какая-нибудь проверка, но, судя по виду, девица вполне серьезно. Сглотнув, я сказала, «Мне что?» «Танцевать перед ними?» «Можешь не танцевать», — проговорила девушка, «но тогда дилижанса не будет, и я не могу одновременно быть в двух местах». Стараясь не думать о масштабах катастрофы, я расстегнула пальто и проговорила, глядя в пол. «Хорошо, я спляшу, но предупреждаю, танцор из меня как из полена, а что до песен, рекомендую всем зажать уши». Девушка усмехнулась. «Ничего, переживут». Ты, главное, держи их внимание. Мужчинам важно правильную картинку дать. Тогда они тебе и фальшивые ноты простят, и лишнюю сумочку. Теперь уже хмыкнула я. Вроде мир параллельный, а мыслят похожими шаблонами. На тему одной только картинки я бы поспорила, но дискутировать некогда. Куртень свою все же лучше сними, порекомендовала она. Можешь оставить за баром. Не боись, никто не умыкнет. Лично отвечаю за это. С покорным вздохом я стянула себя пальто и сумку, оставшись в кофте и джинсах, чем вызвала неподдельный интерес девушки. По выражению ее лица поняла, что никогда не видела такой одежды, но спросить не решается. Я пояснила, чтобы разрядить обстановку. «У меня на родине все так ходят, такие порядки». «Удобно?» — все же поинтересовалась она. «Лучше, чем в кринолиновом платье». Такого объяснения оказалось достаточно. Девушка кивнула и, развернувшись к залу, прокричала звонким голосом. «Сегодня у нас гости из далекой страны. Она специально приехала в Парсопольт, чтобы выступить в таверне «Сизый лось». «Встречайте, любите и жалуйте». Она захлопала в ладоши. Мужчины в таверне тоже грянули аплодисментами, перемешанными с подбадривающими возгласами и свистом. А я подумала, что это будет самое позорное выступление в моей жизни.